Глава тридцать девятая Звучно потрескивающие в печи бревна из ольхи и ели грозно разбрасывались мелкими искорками. Не в силах протопить единственной печкой огромные хоромы, служанка судорожно закидывала в топку полена за поленом, в надежде на теплое чудо, вера в которое с каждым часом становилась все меньше и меньше. «Слава богине!» Я уж начал переживать, что вы, госпожа Брунхильда, больше никогда не откроете своих глаз. Взяв девушку за руку, с облегчением произнес пастырь. Оглядев место, в котором она очутилась, девушка, ощутив дубак, царивший в комнате, поежилась, натянув теплое одеяло по самые ноздри. Бррр! Воду вряд ли было бы так холодно, да и девственников, насколько я помню, там не водится. Попыталась в собственной манере съязвить охотница, осознав, что опасность, как эта битва, остались позади. «Уже шутите, это хорошо. Рад, что вы пошли на поправку». Взяв у одной из подошедших служанок маленький чайничек с кипятком, произнес парень. «Это еще что?» Видя неизвестное снадобье, спросила Брон. «Целебный отвар, госпожа-охотница. Он поможет восстановить силы и укрепить здоровье». Предложенное снадобье девушка, пусть и крайне неохотно, но все же выпила. Прокашлявшись, а после проплевавшись, она обессиленно откинулась на заботливо подложенную под ее спину подушку. «Сколько я спала, и как здесь очутилась?» Вспоминая предысторию последней заварушки, спросила девушка. «В городе произошел ряд крайне странных инцидентов. Позже ввиду в курс дела, что там было и к чему. Так вот, разобравшись с ними, наш святоша ни с того ни с сего вдруг разволновался за безопасность вашего прекрасного зада, госпожа Брунхильда. Не знаю, что это было. Божье предзнаменование» или манна небесная. Но в общих чертах шестое чувство пацаненка не подвело. Взяв с собой двух сменных лошадей, мы, подобно ветру в поле, рванули по вашим следам. Честно говоря, я была печально удивлена, когда вместо целого боевого отряда в живых мы нашли только вас двоих, не считая тех ошметков, что остались от других воительниц. Вмешавшись в разговор, произнесла Баки, все это время находившаяся позади кровати Брунхильды. «Мне бы очень хотелось услышать подробности того, что же там, черт возьми, с вами случилось. Расскажешь, подруга?» Сделав акцент на последнем слове, спросила Баки. Голова охотницы раскалывалась. Обжигая спину, горел некогда набитый у какой-то северной суеверной монахини то оберег от лютой нечисти. Мы столкнулись с демоном, сильным демоном. Ищейка, ранга верхних кругов, не ниже. Эта тварь застала нас врасплох. Клянусь, была бы я там одна, то точно бы обоссалась бы от страха. Настолько грязная и ужасная аура была за плечами этой здоровенной твари. Сотни обезображенных душ что это чудовище успело погубить, пребывая на земле, вопили и молили о пощаде. Если бы не эта дьяволица, собственноручно одолевшая демона, мы бы с вами сейчас беседовали где-то на небесах, хотя нет, мне рай точно не светит. Вспоминая собственные былые заслуги, сделала вывод девушка. «Дьяволица?» «Это так вы, госпожа-охотница, называете человека, спасшего вашу жизнь?» Донеслось откуда-то из глубины комнаты. «Простите, быть может, мои слова прозвучали слишком грубо для вашей тонкой и крайней взрывной натуры. Однако хотелось бы узнать, как и при каких условиях вам удалось завладеть столь высокой боевой мощью?» чтобы наравне противостоять настоящему чудовищу. «Сила семи богинь — моя сила!» Услышав, по-видимому, все, что хотела, произнесла Ванков, после чего покинула комнату, не желая отвечать на дальнейшие вопросы. «Мы нашли тебя бессознательной и сильно израненной. Ты валялась рядом с повисшей над тобой Беатрисой. Она сказала...» что оказывала тебе первую помощь. Никто больше, как ты можешь понять, не выжил. Она говорила, что и тебе лишь чудом удалось спастись, мол, богиня-покровительница не миновала тебя, сохранив в целости душевный очаг. Ага, как же, с полной уверенностью могу сказать, не подоспей баки и мальчишка в нужный час, красовалась бы ее заурядная имечко на той же могильной плите, что и имена тех безродных воительниц, храбро отдавших свои жизни в последнем бою. «Она не так проста, да и к тому же скрывает что-то, но я не могу понять, что именно». Сквозь зубы процедила Брун, даже не надеясь услышать слова поддержки со стороны святош. «Инквизиторий — огромная община, созданная из хитросплетений», Заговоров, подоплек и разного рода тайн. Говорят, что те, кто много о них говорят или слишком много думают, счастливо и уж тем более долго не живут. Так что поаккуратней, подруга. По-своему, поняв слова Брун, предупредила Баке. — Ладно, это все мелочи. Брунхильда, можешь радоваться. Подкрепление святое воинство наконец-то прибыло. Сменив пессимистичное настроение на более приподнятое, произнес Густав. На что охотница, тяжело выдохнув, с облегчением закрыла глаза, а после радостно и коротко произнесла. Наконец-то! Прибывая все это время за закрытыми дверьми и скрывая свое присутствие, инквизиторша подслушивала и нервно скрежетала зубами. В злости. Не в силах сдерживать демоническое естество, на больших и мозолистых руках женщины вырастали длинные черные когти. Время этого тела, как сосуда, было уже на исходе. К тому же бой с демоном сильно истощил человеческий ресурс, отведенный слабому духом телу. Грёбаная охотница с ее чертовым оберегом. Она слишком много думала, Слишком много знала и видела. Еще и играла не по ее правилам и сценарию. Непослушная девчонка. Если бы не пришедшие так не вовремя церковники, одной проблемой стало бы меньше. Убить их всех, а после вернуться одной, означало бы обратить на себя лишнее внимание и навлечь подозрения, коих вокруг этого тела было и так немало. А завладеть одним из них Было бы слишком долгим и рискованным делом, ведь демоны уже вышли на ее след, а трансформация и обработка воспоминаний отняла бы слишком много сил, сделав демонессу крайне уязвимой. Раздумывая над новым планом и своими дальнейшими действиями, оболочка неосознанно разгуливала по резиденции, то и дело кидая мечтательные взгляды на море. Где-то там. Внутри угасающей души Беатрисы Иванков сидело страшное существо, что, поедая воспоминания и ресурсы мертвого сосуда, размышлявшего, мечтавшего и верящего в то, что еще живо, медленно и томительно ожидало судного дня Абадахида. Дня, когда она сможет покинуть это проклятое место и остров, на котором несколько тысяч лет назад она и встретила свой последний день на свободе. Когда-то давно она, молодая волшебница, спасла мир живых от страшной угрозы, исходившей от демонов. Чуть не погибнув и полностью разрушив свой магический источник, прекрасная девушка одолела бывшего владыку демонов, освободив континент от нависшей над ним угрозы. Но в благодарности ей было Предательство самых близких, тех, кого она не раз спасала и защищала. Ее процветающее поместье было предано огню вместе со всеми, кто ей служил. Саму ее выкрали, после чего вывезли на этот проклятый остров, где долго пытали и истязали невинную и чистую душу, объявив прилюдно заговорщицей и предательницей короны. Они бросили ее, еще живую, в могилу, заживо замуровав под огромной толщей камней и песка. Уже скоро, очень скоро я вернусь. Вернусь, чтобы отомстить всем живущим за мое предательство, за всю их злобу, за ненависть, пытки и заточение. Пусть страдают их дети. Мелькнула мысль в голове Ванков после чего та, поморщившись, приложила холодную стальную перчатку к колыхнувшей болью голове. И вмиг, забыв о том мимолетном и ужасном желании, вновь посмотрела на неспокойно колышущееся море, в бескрайней дали которого, создавая непреодолимую преграду между ней и материком, стояла целая армада боевых кораблей.